Глава пятнадцатая Половинка луны зацепилась за синее рассветное небо, как ночная драгоценность, оброненная торопливой зарей. Людивина смотрела на эту полупрозрачную брошь, висящую над Парижем, и пыталась проснуться. Разум еще тонул в тумане сна, и даже горячий утренний кофе был бессилен. Слишком много усталости накопилось за короткое время — и казалось, что прошлые выходные были давным-давно. Вялой рукой Людивина включила радио послушать новости. Когда она вообще в последний раз читала газету, смотрела телевизор? Четверг. Восьмое мая. Праздник. Выходной. Только не у отдела расследований. Выходной не для нас, если мы не хотим упустить психопата, который за это время освежует еще одну жертву. «Стоит следователям взять выходной, и кто-то из тех, кто сейчас отдыхает в кругу семьи, не проживет и недели». Вот так все просто. Бойню в поезде еще бурно обсуждали новостные радиостанции, но ее подтеснила новая трагедия — стрельба в парижском ресторане. Шестеро убитых, восемь раненых. Сумасшедший стрелок покончил с собой, когда прибыли силы правопорядка. Гнусная история. Люди пришли поужинать, хорошо провести время — И для них все изменилось навсегда. «С миром что-то неладно», — думала Людвина, всякий раз, когда случалось нечто подобное. «К счастью, редко. Но тут за стрельбой в поезде сразу стрельба в ресторане». Стоит ли верить ГФЛ? Как такое возможно? Неужели кто-то действительно манипулировал двумя подростками? Трудно такое себе представить. Кто сумел настолько подчинить своей воле юных парней, чтобы они пошли расстреливать невинных людей и после этого сами застрелились. Разве что их зомбировали, тотально промыли мозги. Но это же невозможно. И то же самое с психом в ресторане 16 круга. Люди не компьютеры, нельзя просто так переписать их программы. Человеческая психика слишком сложна. Людивина посмотрела на старинные часы над кухонной дверью. 8.04. Пора. Прокурор разрешил временно выпустить ГФЛ, но только под усиленной охраной. Сначала предстояло взять под наблюдение местность и новообращенного, которого заманил в ряды своих приверженцев тот кого ГФЛ называл хозяином. Отделу расследований было дозволено действовать только в том случае, если задержание не будет рискованным. При малейшей угрозе следует вызвать специалистов по таким делам группу вмешательства. Пусть каждый занимается своим делом, — всегда говорил прокурор. Людивина долго стояла под душем, пока зеркало не запотело, затем пошла одеваться. Плечо и рука были багрово-черные, любое движение отзывалось колющей болью. Зато кости не сломаны, — утешила себя она. Просто огромный синяк сам рассосется. Натянула джинсы, надела ярко-зеленую футболку со скелетом Статуи Свободы и кроссовки, в которых удобно бегать. «С ГФЛ нужно быть готовой ко всему», Возможно, с его стороны это уловка, способ подышать свежим воздухом или дать дёру. Но даже если он задумал их обдурить, нельзя оставлять без внимания такую зацепку. В конце концов, безумец мог и не соврать. Не слишком большой профессиональный опыт подсказывал Людивине, что подозреваемые порой ведут себя самым непредсказуемым образом. С ними, возможно, все. Она повесила на поиска буру со служебным оружием и прикрыла ее ветровкой цвета хаки. Во дворе жандармских казарм три машины уже были готовы к выезду. Людивина отправилась в кабинет полковника Жиана за последними указаниями. Он доверил ей руководство операцией, но предупредил, чтобы не тратила время зря. Если ГФЛ начнет хитрить и водить их по кругу, пусть вся группа возвращается. И чтобы никакого риска. Риск оценивает она. Людивина поехала в первой машине с Гильемом. ГФЛ посадили во вторую под надзор Синьона. Автомобили покинули территорию жандармерии, выехали на кольцо, следуя указаниям сатаниста, и помчались, превышая скорость с включенными мигалками. «Он говорит, нужно повернуть на юг, в сторону Милена. сообщил Синьон по рации. Людивина позвонила ему на мобильный. «Отвечай так, чтобы он не понял, о чем мы говорим. Как считаешь, ему можно доверять?» «Понятия не имею». «Он готов сотрудничать?» «Вроде бы». «Полный адрес дать отказывается?» «Да, все по ходу дела». «Сказал хотя бы далеко или нет?» «Максимум час пути. А имя назвать по-прежнему не хочет?» «Нет». «Ладно, смотри за ним в оба. Если почуешь, что он нас разводит, все отменяем и мы возвращаемся». «Принято». Гильем, сидевший за рулем, покосился на коллегу. Ты правда думаешь, что ГФЛ так просто сольет кого-то из сообщников? Знаешь, сегодня вся контора делала ставки, и твои шансы оценивались довольно низко. Не сомневаюсь. Но ведь это нелогично, согласись. Какая ему от этого выгода? Он следует логике, которая соответствует его умственным построениям. Например, если он приведет нас к новообращенному своего хозяина, это пойдет на пользу их общему делу. Или... по крайней мере, докажет нам, что угроза действительно существует, и надо принимать их всерьез. Если так, то он точно все покажет. Но он же псих, да? Суд присяжных ему не грозит, так что вряд ли тут можно доверять. Но если все-таки он выведет нас на след свежевателя и хозяина, мы не пожалеем, что согласились участвовать в его игре. Уж поверь. «Хозяина — это в смысле...» Гильем нервно хохотнул, но ему явно не было смешно. После долгой паузы он все же не удержался и продолжил. «Думаешь, он всерьез? То есть действительно верит, что это сам дьявол?» «Ты видел его татуировки и шрамы? У меня нет ни малейших сомнений. И потом я читала его дневник. ГФЛ — одержимый. Вся его жизнь сосредоточена на этой теме. Когда немного разберемся в деле, надо будет установить его личность и покопаться в прошлом, чтобы понять, как он до такого докатился». Без отпечатков пальцев вряд ли что-то выйдет. Может, его ДНК есть в базе? Отпечатки можно вытравить, но скрыть свою личность невозможно. Мне кажется, мы удивимся, когда узнаем. Почему ты так думаешь? Чутье подсказывает. Чутье? Ты серьезно? Хмыкнул Гильем. Как у старых фликов в полицейских романах 80-х. Окей, назовем это частным предположением. Ты вчера слушал запись допроса. Обратил внимание, как странно он говорит. Выглядит как маргинал, скатившийся ниже плинтуса, но не может скрыть признаков того, кем был раньше. Судя по словарному запасу, по тому, как он строит фразы, я бы не сказала, что мы имеем дело с классическим асоциальным типом из бедной семьи, недоучившимся в школе. Боюсь, он действительно нас удивит. Если ты права, тогда с ним должно было случиться что-то серьезное, если он оказался на самом дне». «Да», — задумчиво кивнула Людивина, — «какое-то потрясение». «Скорее всего, наркотики», — предположил Гильем. «Типичная история. Ставлена то, что наркозависимость полностью выбила его из колеи. Или встреча с какой-то исключительной личностью. Например...» Людивина повернулась к нему с загадочным видом. «А что, если он и правда встретил дьявола, Гильем?» Жандарм некоторое время посматривал то на нее, то на дорогу, пытаясь угадать, шутка это или нет». «Блин, Людивина, ты надо мной издеваешься, да?» Она звонко рассмеялась. «ГФЛ именно этого и надо, затянуть нас в свое безумие. И ты только что повелся!» Гильем нервно похлопал по рулю. «Да кто его знает? В детстве мать часто говорила, что дьявол — это как если оставить ребенка одного с собакой. Все думают, что ничего не случится, пока она вдруг не укусит его без видимой причины». Людивина от удивления даже перестала улыбаться. «Так ты что, веришь в дьявола? В буквальном смысле?» Гильем смутился. Он помолчал, внимательно глядя на дорогу, затем пожал плечами. «Лучше уж так, чем позволить себя укусить». Колонна жандармов свернула с автострады, не доезжая до Милена, и въехала в небольшой поселок под названием Брюнуа. В жилой зоне они снизили скорость, чтобы проводник успевал указывать дорогу, улица за улицей, дом за домом рация на коленях у людивины подала голос приехали номер тринадцать сказал синьон она поднесла устройство к губам и дала общий сигнал не останавливаемся сначала проезжаем мимо осматриваемся затем возвращаемся и паркуемся в сотни метров. дом номер тринадцать оказался скромным особнячком из рыжего песчаника со строугольной крышей и белыми оконными рамами и дверью. Цветущая вишня занимала почти весь крошечный садик между домом и черной железной оградой. Сбоку притулился запертый гараж. «Почтовый ящик набит рекламой», — сообщил по рации Бен жандарм из группы сопровождения в третьей машине. «Либо тут давно никого не было, либо жилец перестал его проверять». Людивина, не ответив ему, позвонила на мобильный Синьону. «Он что-нибудь говорит?» «Не особенно». «Спроси, сколько человек живет в доме?» Синьон задал вопрос ГФЛ, и Людивина услышала ответ. «Один. Хозяин берет на службу в основном одиноких. Они более внимательны к его речам. Хотите, я схожу в дом и попрошу нас принять?» Сделав круг по кварталу, они остановились подаль, чтобы наблюдать за домом. Людивина вышла и направилась к машине Синьона. Открыв дверцу, она увидела ГФЛ. Тот сидел, сложив руки в наручниках на коленях, зажатый между Синьоном и Франком, высоким жандармом лет пятидесяти с седыми усами. Франк, наклонившись, улыбнулся Людивине и помахал. — Твой хозяин часто навещает вашего новичка? — спросила она у ГФЛ. — Не знаю, но думаю, что нет. — Почему? — ГФЛ пожал плечами. — Он поступает, как ему заблагорассудится. Это же хозяин. «А новичок где-нибудь работает?» «Без понятия. Я с ним плохо знаком. Честно говоря, был здесь всего раз вместе с хозяином. К тому же ждал в саду, пока он меня не позвал, чтобы показать свое деяние нового адепта». Людивина и Синьон обменялись сердитыми взглядами. Похоже, ГФЛ их все-таки обманул. Но просто так уехать было бы неправильно. Бенджамен займет твое место в машине, Синьон, а мы с тобой заглянем в гости к соседям». Когда здоровяк выбрался из автомобиля, Людивина стащила с него толстовку и бросила на заднее сиденье. «Я как-то не так выгляжу», — растерялся Синьон. «Слишком современно и неблагочестиво». «Не понял. Ты ведь носишь цепочку с распятием. Повесь ее поверх футболки, чтобы крестик было видно. У тебя есть какой-то план? Пройдемся по кварталу под видом свидетелей и иеговы, чтобы не вызывать подозрений, и опросим местных жителей». Поглядывая на дом 13, они принялись звонить в соседские особняки. В трех никто не ответил, из четвертого на крыльцо вышла пожилая хозяйка и согласилась поговорить, когда Людивина объяснила ей, что они проводят расследование. Выяснилось, что новообращенного зовут Жазе Салис. Человек он приятный, много лет назад овдовел, работал электриком, недавно ушел на пенсию. Жизнь ведет размеренную, постоянным привычкам не изменяет. К примеру, три раза в неделю закупается на рынке, а по средам делает ставки на ипподроме. Но соседка была несколько удивлена, поскольку уже десять дней не видела, чтобы он выходил из дома. Синьон предположил, что Салис уехал в гости и спросил, нет ли у него родственников. Но соседка не знала. А когда Людивина начала расспрашивать, не происходило ли тут что-нибудь странное, не было ли подозрительных гостей, та заявила, что не шпионит с утра до ночи и ничего не знает». Жандармы вернулись на улицу. «Может, этот Жазе Салис все бросил и переселился в сквот, по примеру, ГФЛ», — предположил Синьон. Людивина так не считала. «Если наш сатанист не врет, сейчас Жозе Салис расписывает стены у себя дома кровью местных собак и кошек. Не исключено. Надо было спросить у старухи, не пропадали ли тут в последнее время домашние животные. Могу поспорить, что пропадали. Идем». «Куда?» «К Салису». «Вот так сразу? Ты уверена? А если он поджидает нас за дверью с карабином?» «Вряд ли. Этот человек всю жизнь возился с розетками и кабелями. Он не мог превратиться за 10 дней в убийцу жандармов, даже после психологической обработки. Она решительно зашагала к черной металлической калитке и нажала на кнопку звонка под табличкой с числом 13. Потом позвонила еще несколько раз». Не дождавшись ответа, подозвала жестом Гильема, сидевшего в машине. «Ты правда хочешь туда войти?» — не унимался Синьон. Магали, Франк, Бен и Жан Ми останутся с чудилой, а мы втроем заглянем в дом. Без ордера?» «У нас чрезвычайная ситуация. Может, месье Салис умирает у себя в гостиной, учитывая, что соседка не видела его уже десять дней?» Синьон покачал головой. «Ты же сама себе не веришь». Вместо ответа Людивина дернула ручку калитки, ожидая, что та окажется запертой, но дверца неожиданно отворилась со скрипом. Людивина поднялась на крыльцо, сделав Гильему знак остаться на дорожке. Синьон двинулся за ней. Несколько раз постучав в дверь, он наклонился к окну, пытаясь рассмотреть, что внутри. — Мы не имеем права вламываться, ты же знаешь, Лулу. Сделали, что могли, и хватит. — Пойду загляну в гараж. Проверю, на месте ли машина. Когда она уже повернулась, Синьон ухватил ее за руку. «Не надо», — сказал он севшим голосом. «Он там». Черный указательный палец уткнулся в стекло. Людивина наклонилась и заглянула в окно гостиной. Почти напротив окна, в центре комнаты, лицом к входной двери сидел человек. Не надо было иметь диплом врача, чтобы понять. С ним что-то не так. Лицо странно шевелилось, Каждая его часть подрагивала в разнобой с остальными. А потом Людивина сообразила. Россыпь родимых пятен — это мухи. Десяток жирных мух ползали по лицу. И это не мышцы ходили ходуном под кожей, а извивались черви. «Окей, входим!» — приказала Людивина, подергав ручку запертой двери. Синьон, спрыгнув с крыльца, побежал искать какой-нибудь инструмент и исчез за гаражом. Затем вернулся с гильемом и лопатой, поддел ею замок, как ломом, и открыл дверь. Когда они вошли в дом, у всех перехватило дыхание от омерзительной вони. Тухлое мясо с нотками железа, экскрементов и характерный сладковатый запах разлагающегося трупа. Запах смерти. Жозе Салис сидел перед ними, разинув рот в безмолвном крике, обращенном в вечность. Несмотря на копошащихся насекомых, отчетливо была видна гримаса страха, натянутые сухожилия шеи и скрюченные пальцы, вонзившиеся в кожаные подлокотники кресла. Если бы глазные впадины Жозе Алиса не превратились в гнезда для личинок, Людовина могла бы поклясться, что в зрачках они увидели бы смертельный ужас.